ЭПИЛОГ Он стоял в аэропорту, глядя на меняющиеся вывески. Через несколько минут заканчивалась посадка на его рейс. Он возвращался обратно во Франкфурт, чтобы сделать в Европе промежуточную посадку. Пассажиры первого класса могли подождать в специальном салоне, но они предпочли выйти в общий зал. Дронго смотрел на Фунику и молчал. Никакие слова не могли ничего передать. «Слова придуманы лишь для того, чтобы скрывать наши мысли», – подумал дронга «Разве можно выразить обычными словами сколь-нибудь глубокие чувства? Боль мы выражаем криком, горе мы выражаем слезами, радость проявляется в наших глазах, и, наконец, любовь или счастье. Разве можно выражать эти чувства словами?» «Ты уезжаешь!» Она произнесла это так, словно подписывала приговор и ему, и себе, и их отношениям. «Уезжаю», — подтвердил Дронго. «Такое ощущение, что Япония находится в миллионах километров от земли», — подумал он. «И чтобы попасть сюда снова, ему нужно будет пролететь эти миллионы километров». Он не любил, когда его провожали в аэропортах. Однажды уже был аэропорт, и крик Натали, закрывший его своим телом. С тех пор он не любил, когда его провожали, но отказать Фумика он не мог. «Ты уезжаешь», — повторила она, глядя на него. Он вдруг осознал, что их разделяют не только миллионы километров. Их разделяли сотни лет, прожитые ими в разных мирах и в разное время. Их разделяла его жизнь, такая насыщенная и безумная, которой могло хватить на несколько других, более спокойных и благоразумных судеб. Но это была его жизнь, и ничего изменить было нельзя. Откуда она знает, что такое боль? Что такое горечь утраты? Откуда эта девочка может знать, что творится в его душе? «Я хочу тебя поблагодарить», — произнес он непослушными губами. «Хочу поблагодарить за все, что ты для меня сделала». «Ну да, конечно», — улыбнулась она. «Я ведь была твоим переводчиком». Она протянула ему руку. Их обтекал людской поток. Он сжал ее ладонь в своей. «До свидания». «Знаешь, о чем я подумала?» Неожиданно сказала она. «Я вдруг поняла, кем ты был в прошлой жизни. Ты был дельфином. Такие, как ты, спасают людей и рыб от Может быть, в следующей жизни мы оба будем дельфинами. Как ты думаешь, мы когда-нибудь встретимся? Хотя бы через сто лет или через тысячу?» «Да», — согласился он, — «через тысячу лет». И где-нибудь в другом месте, может быть, на Марсе или на Луне. К тому времени там будут жить люди. У Фомико задрожали губы. «Прощай», — сказала она, — «я всегда буду тебя помнить». «А я буду помнить вашу чайную церемонию», — пообещал он, — «и вашу горячую баню фуро и ваши бумажные домики такие теплые, что в них бывает по-настоящему жарко. И тебя, Фумико. Он успел ее быстро поцеловать и поспешил встать на ленту транспортера, увозившего его к стойке, где находился паспортный контроль. Ронго оглянулся в последний раз. Отсюда уже невозможно было ее разглядеть. Через полчаса Авиалайнер взял курс на Европу.